Глава тридцать третья. Киг Киг шла быстрым шагом. Нижняя юбка разлеталась в разные стороны. Эль еле поспевала за ней. Деваться некуда. До обряда оставались часы. До чудовищного обряда, который свяжет их с богиней. Эль прикидывала варианты спасения, заранее осознавая, что выхода у нее и правда нет. «Лучше бы я отдала свои эмоции Аше. Она хотя бы не предлагала срияния», — подумала про себя Эль. Ослепительный дворец, украшенный золотом, не привлекал внимания. Мозаика в виде цветов казалась нелепой, вышитой золотой и серебряной нитями ковры, укрывавшие пол, пыльными и неуместными. Эль поначалу бежала за Кик, а потом замедлила шаг. Все же Гелена отдала приказ служанке, чтобы та проводила гостю в покое. Так что и отвечать за это тоже Кик, а не Эль. Кик поняла, что за ней никто не идет, и с переполнявшим ее раздражением остановилась. Эль и правда отстала, а находиться рядом с ней служанка не желала. Отказаться от приказа богини она не могла, но испытывать богиня что к монстру с блеклыми волосами она не хотела. Кик доставил удовольствие мутить Эль во сне, и она разозлилась на богиню, когда увидела Эль в зале воспоминаний. Теперь вряд ли Кик снова сможет причинить боль убийце, только об этом она помалкивала внутренне дрожа от страха перед Геленой. Кик осала челюсти настолько крепко, что зубы свело, и пошла обратно за несваной гостьей. Эль шла с опущенной головой. «Пошевеливайся. заблудишься, и я не стану тебя искать». «Правда?» — тони Эль читалась издевка. «Тогда зачем ты вернулась за мной?» На лице Кик проступили красные пятна, она резко развернулась и пошагала в дальнее помещение. Эль с изумлением осматривала его, и на миг из головы вылетели все мысли. Высокий потолок, воздушные шторы цвета пудры, колушившиеся на ветру, мозаика на стене с изображением бурового медведя, а еще потолок, синие и красные мазки, переплетенные виноградную лозу. У стены в массивных клетках туда-сюда расхаживали недовольные белые тигры. Эль пораженно устал на хищников и не сводила с глаз. Высокие лапы, пятнистая кожа и янтарные глаза, впивающиеся в нее взглядом. «Это подарок нашей повелительнице», — сквозь сжатые зубы произнесла кик. Эль перевела на нее удивленный взгляд. — Они будут здесь, сколько пожелаешь. — И Лана тебе больше подходит, — сказала Эль. На лице служанки заиграли желоваки Итак, давай проясним, — продолжила Эль. — За что ты меня ненавидишь? — А за что тебя любить? — выпрыгнула Киг. Ты пытала меня. Ты заслужила. — Правда? И за что? — Ты сама знаешь. Эль улыбнулась, подошла к служанке поближе и прошептала на ухо. — А ты сама-то знаешь? Кик замерла на месте и с ненавистью посмотрела на Эль. Эль рассмеялась. «Значит, Кик всего лишь исполнитель, ей приказали ее пытать и мучить, только вот кто?» «Давить на нее не стоит, нужно соблюдать осторожность. Ты убийца!» «Да, так мы ни к чему не придем», — Эль сложила руки на груди. «Мы в любом случае будем видеться, Гелена!» От имени богини Кик зарычала. «Повелительница!» Эль широко улыбнулась. «Приятно видеть, как девушка злится!» Причинить ряд служанки богини Эль не рискнула бы, а вот позрить — одно удовольствие. «Ну хорошо», — Эль обрезала пересохшие губы. Повелительница приказала тебе приготовить меня к обряду. Как ты себе это представляешь, если ненавидишь меня? Глотку мне перерезать ты не сможешь. За это Ге, то есть повелительница, не погладит тебя по голове. Даже представить себе не могу, что она с тобой сделает за это». Кик уставилась на Эль таким взглядом, словно впервые задумалась над ее словами. А потом печально вздохнула. «Я могу прикончить тебя до обряда», — промотала Кик. «А твоя со следом прикончит тебя только до этого измучить всю твою родню». Кик вздрогнула. «Так что я предлагаю тебе мир временный, тебе решать, принимать его или нет». Кик недоверчиво покосился на ржеволосую бестию, которую ненавидела, и молча кивнула.